Глава 39. Два вида новостей, исчезнувшие без следа. Корица притащил тебя сюда, сказал мускатный орех. Первое, что я почувствовал, придя в себя, была боль во всех ее разнообразных проявлениях, боль, которая скручивала и ломала мое тело. Болели ножевые раны, каждый сустав, каждая косточка, каждый мускул. Должно быть, спасаясь бегством от преследователей, в темноте я несколько раз крепко обо что-то приложился. Но то была какая-то неправильная боль. Нечто очень близкое к боли, однако с уверенностью назвать это болью было нельзя. Дальше я понял, что нахожусь в резиденции. Лежу на диване в примерочной, одетой в незнакомую новую темно-синюю пижаму и накрытый одеялом. Шторы раздвинуты, через окно в комнату вливается яркое утреннее солнце. Наверное, часов десять. Свежий воздух, время продолжает свой ход. Как это все в голове не укладывалось? «Корица притащил тебя сюда», — повторила мускатный орех. «Раны у тебя не очень серьезные. Та, что на плече, довольно глубокая, но, к счастью, сосуды не задеты». А на лице вообще пустяк, царапина. Чтобы не осталось шрамов, корица их зашил, иголка с ниткой оказались под рукой. Вполне прилично получилось. Нитку можешь сам через несколько дней вытащить или в больницу сходи. Я открыл был рот, но язык не слушался. Удалось только втянуть в себя воздух и выдохнуть, издав резкий неприятный звук. «Тебе лучше пока лежать спокойно и не разговаривать», продолжал ему сказать орех, сидевший рядом на стуле, положив нога на ногу. «Корица сказал, что ты слишком долго просидел в колодце, и все могло кончиться очень плохо. Меня ни о чем не спрашивай, я толком ничего не знаю. Посреди ночи раздался звонок, я вызвала такси и примчалась сюда. А что происходило до этого, мне неизвестно. Одежда на тебе была вся в крови и мокрая, мы ее выбросили». Судя по ее костюму, не такому изысканному, как обычно, она, похоже, в самом деле собиралась в попыхах. Кремовый кашемировый свитер, под ним мужская рубашка в полоску, шерстяная юбка оливково-зеленого цвета, никаких украшений, волосы наспех собраны сзади в пучок, немного заспанное лицо. Но все равно вид у нее был, как на фотографии в каталоге. Мускатный орех сунула в рот сигарету, прикурила по обыкновению, резко щелкнув золотой зажигалкой, и, прищурив глаза, затянулась. Услышав щелчок зажигалки, я убедился, что действительно не умер. По всей видимости, корица вызволил меня из колодца в самый последний момент. «Корица все понимает и чувствует», — сказала она. «И, в отличие от нас с тобой, всегда серьезно взвешивает разные варианты и возможности развития событий. Но даже ему не пришло в голову, что вода так неожиданно затопит колодец. Такой возможности он не предполагал. Поэтому еще немного, и ты бы погиб. Мальчик даже запаниковал. Я его таким никогда не видела. Мускатный орех едва заметно улыбнулась. Я уверена, он тебя любит. Она еще что-то говорила, но я уже ничего не слышал. Заломила в глазах, веки, налившись страшной тяжестью, закрылись. Я как на лифте стал погружаться в темноту. Чтобы восстановиться, моему телу понадобилось ровно два дня. Все это время мускатный орех ухаживала за мной. Я не имел сил подняться, разговаривать. Не мог есть, выпил несколько глотков апельсинового сока да пару кусочков персика из банки. Вечером она уезжала домой, а утром возвращалась. Ночью возле меня делать было нечего, потому что я спал как убитый. Впрочем, не только ночью, но, по большей части, и днем. Наверное, для выздоровления сон нужен был мне в первую очередь. Корицу я так ни разу и не видел. Мне показалось, что он, не зная почему, намеренно избегал встреч со мной. Я слышал, как въезжала в ворота его машина, через окно доносилось специфическое басовитое урчание мотора, какое бывает только у Porsche. На «Мерседесе» он больше не ездил. Привозил и увозил мать, доставлял одежду и продукты на своей машине. Но в дом не входил, передавал все, что привез мускатному ореху, в прихожей, и тут же уезжал. «С резиденцией мы скоро расстанемся», — заявила она. «А моими дамами опять придется заниматься мне. Значит, так тому и быть. Ничего другого не остается. Буду продолжать, пока есть силы. Это судьба». А тебе с нами, наверное, делать больше нечего. Вот кончится все, поправишься, и будет лучше, если забудешь о нас поскорее. Потому что... Да, совсем забыла тебе сказать. О твоем брате, точнее, о брате твоей жены, о набору ватая. Мускатный орех принесла из другой комнаты газету и положила на стол. «Вот, Кориц привез. Вчера в Нагасаке твоего Шурина хватил удар». Его отвезли в больницу, но он до сих пор без сознания. В газете пишут, что неизвестно, выздоровеет он или нет. Нагасаки? Я с трудом понимал, что она говорит. Собрался что-то сказать, но слова где-то застряли. Удар с набору Ватая должен был случиться на Акасаке. Причем здесь Нагасаки? Ватая-сан выступал в Нагасаке с лекцией перед большой аудиторией. И после нее состоялся обед с организаторами, во время которого он неожиданно рухнул, как подкошенный. Его отправили в ближайшую больницу. Что-то вроде инсульта. Говорят, у него с рождения какие-то проблемы с сосудами головного мозга. Пишут, что, наверное, какое-то время будет прикован к постели. Может случиться, речь у него не восстановится, даже если сознание вернется. Так что вполне возможно, что его политической карьере конец. Жаль, еще такой молодой. Я тебе газету оставлю. Станет лучше, сам прочитаешь. Сказанное дошло до меня не сразу.